Терапевтические цели и формы ДПТ Ответственность за достижение конкретных терапевтических целей распределяется между различными формами ДПТ. Индивидуальная психотерапия для развития поведенческих навыков, группы поддержки, телефонные консультации. Приоритетность той или иной терапевтической цели, объем внимания, получаемый каждый из них, и характер этого внимания варьируется в зависимости от формы терапии. Таким образом, как уже упоминалось выше, каждая форма терапии отличается уникальным иерархическим порядком терапевтических целей. Индивидуальный терапевт руководствуется одним порядком целей, ведущий индивидуального тренинга навыков, другим, ведущий групповых занятий, третьим. Особый порядок целей определяют телефонные консультации. В некоторых контекстах персонал среднего звена и руководители отделения или клиники могут быть частью терапевтического коллектива ДПТ. В этом случае у них есть свои списки целевых приоритетов. Если в ходе терапии добавляются другие ее формы, для каждой из них составляются особые списки приоритетных задач. в принципе нагрузка может распределяться самыми разными способами, которые отражают различные условия и форма терапии. Возможности распределения будут обсуждаться позже в этой же главе. Самое главное, о чем здесь необходимо сказать, то, что все диалектико-поведенческие терапевты в определенных условиях должны ясно понять свою собственную иерархию целей по отношению к каждому пациенту и ее место в общей иерархии поведенческих целей ДПТ. Как правило, цели и их приоритетность привязаны к каждой конкретной форме терапии. Таким образом, если специалист применяет несколько форм терапии, например, индивидуальный терапевт также ведет групповые занятия или занимается телефонными консультациями, он может помнить порядок целей, характерные для каждой формы терапии. И при переходе каждый из них должен быть способен к плавному переключению от одной иерархии к другой.